Марксизм или ревизионизм. Известное изречение гласит, что если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, то они, наверное, опровергались бы. Естественные исторические теории, задевавшие старые предрассудки теологии, вызвали и вызывает до сих пор самую бешенную борьбу. Неудивительно, что учение Маркса, которое прямо служит просвещению и организации передового класса современного общества, указывает задачи этого класса и доказывает неизбежную в силу экономического развития замену современного строя новыми порядками. Неудивительно, что это учение должно было сбоя брать каждый свой шаг на жизненном пути. Нечего говорить о буржуазной науке и философии, по-казенному передаваемых казенными профессорами для оглупления подрастающей молодежи из имущих классов и для натаскивания ее на врагов внешних и внутренних. Эта наука и слышать не хочет о марксизме, объявляя его опровергнутым и уничтоженным. И молодые учёные, делающие себе карьеру на опровержении социализма, и ветхие старцы, хранящие завет всевозможных обветшалых систем, с одинаковым усердием нападают на Маркса. Рост марксизма, распространение и укрепление его идей в рабочем классе неизбежно вызывает учащение и обострение этих буржуазных вылазок против марксизма. которые после каждого уничтожения его официальной наукой становятся все крепче, закаленнее и жизненнее. Но и среди учений, связанных с борьбой рабочего класса, распространенных преимущественно среди пролетариата, марксизм далеко и далеко не сразу укрепил свое положение. Первые полвека своего существования, с 40-х годов XIX -го века, Марксизм боролся с теориями, которые были в корне враждебны ему. В первой половине 40-х годов Маркс и Энгельс вели счёты с радикальными младогегельянцами, стоявшими на точке зрения философского идеализма. В конце 40-х годов выступает борьба в области экономических учений против прауданизма. Прауданизм Антинаучные, враждебные марксизму течения мелкобуржуазного социализма, названные по имени его идеолога французского анархиста Прудона. Критикуя крупную капиталистическую собственность с мелкобуржуазных позиций, Прудон мечтал увековечить мелкую частную собственность, предлагал организовать народный и обменные банки, при помощи которых рабочие якобы смогут обзавестись собственными средствами производства, стать ремесленниками и обеспечить справедливый сбыт своих продуктов. Продоний не понимал исторической роли пролетариата, отрицательно относился к классовой борьбе, проитарской революции и диктатуре пролетариата. С анархистских позиций отрицал необходимость государства. Продонизм был подвергнут уничтожающей критике в работе Маркса "Нища та философия". Ленин называл продонизм тупоумием мещанина и филистила, неспособного проникнуться точкой зрения рабочего класса. Идеи про денизма широко использовались буржуазными теоретиками для проповеди классового сотрудничества. 50-е годы завершают эту борьбу. Критика партии и учений, проявившихся в бурный 1848 год. В 60-х годах борьба переносится из области общей теории в более близкую непосредственному рабочему движению область – изгнание бакунизма из интернационала. Бакунизм – течение, названное по имени Бакунина, идеолога анархизма, ярого врага марксизма и научного социализма. Бакунин, проникнув в первый интернационал, поставил своей целью захват Генерального совета – и повел борьбу против Маркса, не брезгуя при этом никакими средствами. За дезорганизаторскую деятельность лидеры анархизма Бакунин и Гильон были исключены из Первого интернационала на Гаагском конгрессе в 1872 году. Теория и тактика бакунистов была резко осуждена Марксом и Энгельсом. Бакунизм являлся одним из идейных источников народничества. О бакунине и бакунистах смотрите работы Маркса и Энгельса Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих 1873 год. Фридриха Энгельса Бакунисты за работой 1873 год. Эмигрантская литература 1875 год. а также работу Владимира Ильича Ленина о временном революционном правительстве 1905 год и другие. В начале 70-х годов в Германии на короткое время выдвигается прудонист Мюльбергер, в конце 70-х годов позитивист Дюринг, но влияние того и другого на пролетариат уже совершенно ничтожно. Марксизм уже побеждает безусловно все прочие идеологии рабочего движения. В 90-х годах прошлого века эта победа была в основных своих чертах завершена. Даже в романских странах, где всего дольше держались традиции продунизма, рабочие партии фактически построили свои программы и тактику на марксистской основе. Возобновившаяся международная организация рабочего движения в виде периодических интернациональных съездов сразу и почти без борьбы стала во всём существенном напочву марксизма. Но когда марксизм вытеснил все сколько-нибудь цельные и враждебные ему учения, те тенденции, которые выражались в этих учениях, стали искать себе иных путей. Изменились формы и поводы борьбы, но борьба продолжалась. И в вторые полвека существования марксизма начались 90-е годы прошлого века с борьбы враждебного марксизму течения внутри марксизма. Бывший ортодоксальный марксист Дёрнштейн дал имя этому течению, выступив с наибольшим шумом И с наиболее цельным выражением поправок к Марксу, пересмотра Маркса, ревизионизма. Речь идёт о бернштейнстве, оппортунистическом врождённом марксистском течении в международной социал-демократии, возникшем в конце XIX века в Германии и названном по имени Бернштейна, наиболее открытого выразителя ревизионизма. В России берштанианские теории были поддержаны легальными марксистами и экономистами. Только революционные марксисты России, большевики во главе с Лениным, вели решительную и последовательную борьбу против берштанианства и его сторонников. И Ленин уже в 1899 году выступил против берштанианцев В протесте российских социал-демократов и в статье Наша программа. Развёрнутой критики бернштейннианства подвергнута в книге Ленина Что делать? И в его статьях Марксизм и ревизионизм, разногласия в европейском рабочем движении. Смотри полное собрание сочинений, том 4, страницы 163, 176. 182-я, 186-я. Даже в России, где немарксистский социализм, естественно, в силу экономической отсталости страны и преобладания крестьянского населения, придавленного остатками крепостничества, держался всего более долго, даже в России он явственно перерастает у нас на глазах в ревизионизм. И в аграрном вопросе, и программа муниципализации всей земли, и в общих вопросах программы и тактики наши социал-народники всё больше и больше заменяют поправками к Марксу отмирающей, отпадающие остатки старой, по-своему цельной и врождённой в корне марксизму системы. Домарксистский социализм разбит. Он продолжает борьбу уже не на своей самостоятельной почве, а на общей почве марксизма, как ревизионизм. Посмотрим же, каково идейное содержание ревизионизма. В области философии ревизионизм шёл в хвосте буржуазной профессорской науки. Профессора шли назад к Канту, и ревизионизм тащился за неокантианцами. Профессора повторяли тысячу раз сказанные поповские пошлости против философского материализма. И ревизионисты, с них сходительно улыбаясь, бормотали слово в слово по последнему хантбуху, что материализм давно опровергнут. Профессора отретировали Гегеля как мёртвую собаку и проповедую сами идеализм, только в тысячу раз более мелкий и пошлый, чем гегелевский. презрительно пожимали плечами по поводу диалектики. И ревизионисты лезли за ними в болото философского опошления науки, заменяя хитрою и революционную диалектику простой и спокойной эволюцией. Профессора отрабатывали своё казённое жалование, подгоняя и идеалистические, и критические свои системы. к господствовавшей средневековой философии, то есть к теологии, и ревизионисты подвигались к ним, стараясь сделать религию частным делом, не по отношению к современному государству, а по отношению к партии передового класса. Неокантианцы – представители реакционного направления в буржуазной философии – возникшего в середине XIX века в Германии. Неокантианцы воспроизводили наиболее реакционные идеалистические положения в философии Канта и отвергали имеющиеся в ней элементы материализма. Под лозунгом «Назад Канту» неокантианцы проповедовали «Канту» Возрождение кантовского идеализма вели борьбу против диалектического и исторического материализма. Фридрих Энгельс в книге Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии охарактеризовал неокантианцев как теоретических реакционеров, жалких эклектиков и крохаборов. Всесторонняя критика неокантианской философии была дана Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм» 1909 год. Неокантианские идеи используются и в настоящее время представителями реакционной философии империализма в целях борьбы против марксизма-ленинизма. Смотри «Маркс. Капитал. Том 1. Маркс. Энгельс. Сочинение». героя издания том 23 страница 21 35 Какие действительно классовые значения имели подобные поправки к Марксу, об этом не приходится говорить. Дело ясно само собой. Мы отметим только что единственным марксистом в международной социал-демократии, давшим критику тех невероятных пошлостей, которые наговорили здесь ревизионисты, с точки зрения последовательного диалектического материализма был Плеханов. Это тем более необходимо решительно подчеркнуть, что в наше время делаются глубоко ошибочные попытки провести старый и реакционный философский хлам под флагом критики тактического оппортунизма Плеханова. Смотри книгу «Очерки философии марксизма» Богданова, Базарова и других. Здесь не место разбирать эту книгу, и я должен ограничиться пока заявлением, что в ближайшем будущем покажу в ряде статей или в особой брошюре, что все сказанное в тексте про неокантианских ревизионистов относится по существу дела и к этим новым, на юмистским и на берклянским ревизионистам смотри полный собрание сочинений том 18 примечание редакции переходя к политической экономии надо отметить прежде всего что в этой области поправки ревизионистов были гораздо более разносторонни и обстоятельны На публику старались подействовать новыми данными хозяйственного развития. Говорили, что концентрация и вытеснение крупным производством мелкого не происходит в области сельского хозяйства вовсе, а в области торговли и промышленности происходит она крайне медленно. Говорили, что кризисы теперь стали реже, слабее. Вероятно, картели и тресты дадут возможность капиталу совсем устранить кризисы. Говорили, что теория краха, к которому идет капитализм, несостоятельна ввиду тенденции к притуплению и смягчению классовых противоречий. Говорили, наконец, что и теорию стоимости Маркса не мешает исправить по бембоверку. Дарибаст ревизионистами по этим вопросам дала такое же плодотворное оживление теоретической мысли международного социализма, как полемика Энгельса с Дюрингом за 20 лет перед тем. Доводы ревизионистов разбирались с фактами и цифрами в руках. Было доказано, что ревизионисты систематически подкрашивают современное мелкое производство Факт технического и коммерческого превосходства крупного производства над мелким, не только в промышленности, но и в земледелии, доказывают неопровержимые данные. Но в земледелии гораздо слабее развито товарное производство, и современные статистики и экономисты плохо умеют обыкновенно выделять те специальные отрасли, иногда даже операции земледелия, который выражает прогрессивное вовлечение земледелия в обмен мирового хозяйства. На развалинах натурального хозяйства мелкое производство держится бесконечным ухудшением питания, хронической голодовкой, удлинением рабочего дня, ухудшением качества скота и ухода за ним. Одним словом, теми же средствами которыми держались и кустарное производство против капиталистической мануфактуры. Каждый шаг вперёд науки и техники подрывает неизбежно и неумолимо основы мелкого производства в капиталистическом обществе. И задача социалистической экономики исследовать этот процесс во всех его нередко сложных и запутанных формах, доказывать мелкому производителю невозможность удержаться при капитализме безвыходность крестьянского хозяйства при капитализме необходимость перехода крестьянина на точку зрения пролетария ревизионисты в данном вопросе грешили в научном отношении поверхностным обобщением односторонне выхваченных фактов вне связи их со всем строем капитализма в политическом же отношении они грешили тем, что неизбежно, вольно или невольно, звали крестьянина или толкали крестьянина на точку зрения хозяина, то есть с точки зрения буржуазии, вместо того, чтобы толкать его на точку зрения революционного пролетария. С теорией кризисов и теорией краха дела ревизионизма обстояли ещё хуже. Только самое короткое время И только самые близорукие люди могли думать о переделке основ учения Маркса под влиянием нескольких лет промышленного подъёма и процветания. Что кризисы не отжили своё время, это показало ревизионистам очень быстро действительность. Кризис наступил после процветания. Изменились формы, последовательность картины отдельных кризисов. Но кризисы остались неизбежной составной частью капиталистического строя. Кортели и тресты, объединяя производство, в то же время усиливали на глазах у всех анархию производства, необеспеченность пролетариата и гнёт капитала, обостряя таким образом в невиданной ещё степени классовые противоречия. Что капитализм идёт к краху, и в смысле отдельных политических и экономических кризисов, и в смысле полного крушения всего капиталистического строя, это с особенной наглядностью и в особенно широких размерах показали как раз наивысшие гигантские тресты. Недавний финансовый кризис в Америке, страшное обострение безработицы во всей Европе не говоря уже о близком промышленном кризисе, на который указывают многие признаки. Всё это привело к тому, что недавние теории ревизионистов, забытые всеми, кажется, многими и из них самих. Не следует только забывать тех уроков, которые эта интеллигентская неустойчивость дала рабочему классу. О теории стоимости надо только сказать, что кроме намеков и вздыханий, весьма туманных по Бембо-Верку, ревизионисты не дали тут решить на ничего и не оставили поэтому никаких следов в развитии научной мысли. В области политики ревизионизм попытался пересмотреть действительно основу марксизма, именно учения о классовой борьбе. Политическая свобода, демократия, всеобщее избирательное право уничтожают почву для классовой борьбы, говорили нам. И делают неверным старое положение коммунистического манифеста: рабочие не имеют отечества. В демократии, раз господствует воля большинства, нельзя, дескать, не смотреть на государство как на орган классового господства. не отказываться от союзов с прогрессивной, социал-реформистской буржуазией против реакционеров. Неоспоримо, что эти возражения ревизионистов сводились к довольно стройной системе взглядов, именно давно известных либерально-буржуазных взглядов. Либералы всегда говорили, что буржуазный парламентаризм уничтожает классы и классовые деления. Раз право голоса, право участия в государственных делах имеют все граждане без различия. Вся история Европы во второй половине XIX века, вся история русской революции в начале XX века показывают воочереду, как нелепы подобные взгляды. Экономические различия не ослабляются, а усиливаются и обостряются. при свободе демократического капитализма. Парламентаризм не устраняет, а обнажает сущность самых демократических буржуазных республик как органа классового угнетения. Помогая просветить и организовать неизмеримо более широкие массы населения, чем те, которые прежде участвовали активно в политических событиях, парламентаризм подготавливает этим не устранение кризисов и политических революций, а наибольшее обострение гражданской войны во время этих революций. Парижские события весной 1871 года и русские зимой 1905 года показали яснее ясного, как неизбежно наступает такое обострение. Французская буржуазия ни секунды не колеблясь вошла в сделку с общенациональным врагом, с чужестранным войском, разорившим её отечество для подавления пролетарского движения. Кто не понимает неизбежной внутренней диалектики парламентаризма и буржуазного демократизма, приводящей к ещё более резкому, чем в прежние времена, решению спора массовым насилием, Тот никогда не сумеет на почве этого парламентаризма вести принципиально выдержанные пропаганды и агитации, действительно готовящие рабочие массы к победоносному участию в таких спорах. Опыт союзов, соглашений, блоков с социал-реформаторским либерализмом на Западе, с либеральным реформизмом кадеты в русской революции – показал убедительно, что эти соглашения только притупляются сознание масс, не усиливая, а ослабляя действительное значение их борьбы, связывая борющихся с элементами наименее способными бороться, наиболее шаткими и предательскими. Конституционная демократическая партия Кадеты, ведущая партия либерально-монархической буржуазии в России,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 Кадеты не прекращали своей антисоветской контрреволюционной деятельности. Французский милитерианизм, самый крупный опыт применения ревизионистской политической тактики в широком, действительно национальном масштабе, дал такую практическую оценку ревизионизма, которую никогда не забудет пролетариат всего мира. Милитерианизм Оппортунистическое течение в социал-демократии, названное по имени французского социалиста-реформиста Мильльерана, который в 1899 году вошёл в состав реакционного буржуазного правительства Франции и поддерживал его антинародную политику. Характеризуя мильльеранизм как ревизионизм и ренегатство, Ленин указывал, что социал-реформисты, входя в буржуазные правительства, непременно оказывались подставными фигурами, ширмой для капиталистов, орудием обмана масс этим правительствам. Естественным дополнением экономических и политических тенденций ревизионизма явилось отношение его к конечной цели социалистического движения. Конечная цель ничто, движение всё. Это крылатое словечко Бернштейна выражает сущность ревизионизма лучше многих данных рассуждений. От случая к случаю определять своё поведение, приспосабляться к событиям дня, к поворотам политических мелочей, забывать коренные интересы пролетариата и основные черты всего капиталистического строя. всей капиталистической эволюции, жертвовать этими коренными интересами ради действительных или предполагаемых выгод минуты, такова ревизионистская политика. И из самого существа этой политики вытекает с очевидностью, что она может принимать бесконечно разнообразные формы, и что каждый сколько-нибудь новый вопрос, сколько-нибудь неожиданный вопрос, и непредвиденный поворот событий, хотя бы этот поворот только в миниатюрной степени и на самый недолгий срок изменял основную линию развития, неизбежно будут вызывать всегда те или иные разновидности ревизионизма. Неизбежность ревизионизма обусловливается его классовыми корнями в современном обществе.